29. Даже во второй половине дня, когда солнце вновь садится, мы так и не возвращаемся. Находимся на том же месте. У меня такое чувство, словно если я пересеку мост обратно, то случится страшное. Оно настигнет меня. «Во сколько тебя укусили?» «Точное время не скажу. Под утро. Сколько у меня остаётся времени в запасе? Ночь, если повезёт? Или если очень повезёт, то увижу восход солнца?» Аксель молчит дольше обычного. Он сидит прямо на асфальте, подложив лишь кусок картонки и оперевшись локтями о колени, и смотрит не на меня, а куда-то вдаль, туда, где солнце касается горизонта и окрашивает небо в выжженные оттенки красного. Горло сжимает, но я стараюсь не показать того, как меня волнует вопрос времени. Слишком много всего уже было сказано, слишком много признано вслух. Есть ли у тебя мечты, Брайс, несбывшиеся? Можно даже ванильные перечислить. Ну, например, там, последний секс с Николасом или тройничок. Не мечтала о тройничке? Я давлюсь воздухом, когда он такое говорит, и пихаю ногой в его плечо, после чего спрыгиваю с капота и сажусь рядом на картонку. — О таком можешь мечтать только ты, Андерс. — О нет! — О сексе с золотым мальчиком я точно не мечтаю. — А вот тройничок! Я задыхаюсь от смеха и возмущения одновременно, но Аксель даже не собирается смущаться. Сидит, кривит губы и щурится на меня с видом человека, который наслаждается моей реакцией куда больше, чем своими собственными словами. Ну, давай, Брайс, удиви. Скажи хоть одну свою мечту. Я хмурюсь, закусывая изнутри губу и обдумывая этот вопрос. О чем мечтаю? Ладно. Я бы хотела прокатиться на гоночной трассе. Загибаю первый палец. Поплавать в открытом океане. Второй. Съесть лобстера. Третий. Слетать в космос, чтобы взглянуть на землю оттуда. Вернуться обратно. Четвёртый. Посадить дерево. Последний, пятый палец. Посадить дерево? Брайс! «Тебя удивляет именно это?» Аксель пожимает плечами, а я поясняю. «Да, я хотела бы посадить дерево, но сначала прорастить его из семечек и смотреть на то, как оно с каждым годом становится все больше и мощнее. Я бы приходила к нему и просто сидела у его ствола, смотря на небо». Аксель хмыкает, откидывается локтями на капот и смотрит на меня так будто я только что призналась что мечтаю приручить динозавра вот это поворот брайс которую тянет на гонки, драки и самоубийственные идеи и вдруг дерево семечко значит хочешь растить да может еще песни ему петь будешь очень смешно Фыркаю я, но не отвожу взгляда. Не все мечты должны быть похожи на экшн сценарий из твоей головы. Иногда хочется чего-то простого, настоящего, чтобы оно просто пережило тебя. На последних словах голос срывается, и я поджимаю губы. Аксель перестаёт усмехаться буквально на пару мгновений а взгляд парня становится внимательным. Правда, почти сразу он вновь кривит губы. «Хотя я бы поставил на то, что ты будешь не песни петь дереву, а ругаться, если оно вдруг будет расти слишком медленно. Ну да, почему бы и нет?» Мы оба тихо смеемся. Но где-то в этом смехе есть что-то колкое потому что я знаю, у меня не будет времени вырастить даже крошечный росток. Уже нет. Аксель, будто угадав, что я думаю, бросает быстрый взгляд в сторону. Знаешь, если вдруг у тебя не выйдет с этим деревом, я посажу. Даже так уж и быть, Брайс, назову... Нет, не твоим именем, а твоей фамилией. Замираю, не зная то ли смеяться, то ли сжаться от боли. Аксель тоже больше ничего не говорит, предпочитая сохранять тишину. А я думаю о его словах. Почему в груди все сжимается? Почему больно? Я не хочу всего этого. Не хочу сейчас быть здесь. Не хочу думать о будущем которого теперь у меня не будет. Не хочу умирать. Да, я знаю, что только и думаю об этом. Знаю, что зациклилась, но, наверное, в моей ситуации это еще и нормально. Я стараюсь не отчаиваться, и Аксель старается поддержать меня. Понимаю. Но с каждой минутой мне только сложнее. Даже дыхание становится тягучим словно сам воздух сопротивляется, когда я пытаюсь вдохнуть. Краем глаза ловлю силуэт акселя, напряженные плечи, тень на лице и взгляд, устремленный куда-то вдаль, будто он там ищет ответы на то, чего я сама боюсь спросить. И от этого молчания, от этой его сдержанности мне становится еще сложнее. Чтобы отвлечься еще ненадолго, позволить себе забыться в разговоре, то спрашиваю. «А ты?» «О чем мечтаешь ты, Аксель?» «Встретиться с Джин». Сразу же серьезно отвечает парень. А после криво улыбается и, повторяя за мной, начинает загибать пальцы один за другим, перечисляя мечты. «Выспаться? По-настоящему?» не вскакивая от каждого шороха, не думая, что за дверью кто-то уже скребёт в замок или что тебя куда-то вызывают. Просто уснуть и проспать. Хотя бы десять часов. В весь день. Нормальная еда. Горячая, с приправами. И чтобы пахло так, что аж слюной захлёбываешься. Его глаза на миг светлеют. И последнее. Он выдыхает и бросает на меня взгляд, в котором мелькает серьёзность. Мне даже кажется, что я вот-вот услышу его самую великую мечту, узнаю тайну, но... Чтобы ты хотя бы раз не спорила со мной, Брайс. Я фыркаю, качая головой. Серьёзно, Аксель? Вот это твоя великая мечта? «Ещё какая, Брайс!» Усмешка парня становится шире, потому что она абсолютно невыполнимая. «Тогда вынуждена огорчить тебя. Но одна мечта из твоего списка точно не сбудется». «Ещё не поздно». «Нет». «Видишь, ты всё равно продолжаешь делать это». «Просто вошло в привычку. Я пожимаю плечами». Могла бы и исполнить мое желание. Я же твое пообещал исполнить, Брайс. Это так не работает, Аксель. У человека, чтобы что-то сделать, должно быть то самое желание, искреннее чувство. Увы, ты у меня его пока не вызываешь, чтобы я перестала с тобой спорить. Ну ты засранка, Брайс. Я лишь криво улыбаюсь и отворачиваюсь стараясь не показывать эту улыбку. К ночи сильно холодает. Температура понижается минимум градусов на семь. А мы так и продолжаем сидеть рядом с машиной, когда я сцепляю пальцы рук в замок и подавляю дрожь, которую Аксель замечает. — Ты трясёшься, как осенний лист, Брайс. — Осенний? Почему осенний? потому что осенью листва вся спадает. Уроки в школе прогуливала? Нет. Я была почти приличной ученицей. Ага, верю. Это правда? Ну, да, были некоторые случаи, но с кем не бывает? Ты всё-таки прогуливала. Ну да. Пару раз это было с Ником. Один я прогуливала уже одна. «С ником», — повторяет медленно Аксель, растягивая имя парня. «Значит, вы двое со школы на одной волне. Ха. Прогуливали. И у директора наверняка бывали. Хотя с деньгами его отца он мог легко откупиться». Последняя реплика режет слух, а у Акселя пропадает вся веселость. «Нет!» Ты ничего не знаешь, Аксель. О прошлом и о том, через что Нику пришлось пройти. Хм, защищаешь его. Аксель недобро усмехается, когда я смотрю на него и хмурюсь. И через что же. Уверен, что любой его каприз с детства исполнялся. Чувствую, как у меня внутри все сжимается. Будто он специально вонзает нож в самую уязвимую точку. «Замолчи, Аксель!» — говорю я тихо, но твёрдо. «Что? Я не прав?» Он прищуривается, но в голосе слышится не только язвительность, а ещё какая-то злость. «Золотой мальчик! Богатенький папочка, чистенький, ухоженный. И ты рядом, чтобы сдувать с него пылинки!» Ты вообще не имеешь права так говорить. Я почти шеплю. Ты понятия не имеешь, что он пережил. Ник не виноват, что у него была другая жизнь. Ну, конечно. Тебе надо всем легче посмеяться, чем просто понять, да? Иногда за красивой обложкой скрывается не то, что ты себе представлял. Аксель вновь хмыкает на мои слова не трогай ника и если хочешь шутить про меня то шути но его не трогай между нами повисает тишина только ветер гуляет по мосту аксель больше не ухмыляется но и извинений не следует лишь его плечи чуть опускаются будто он сдается в этом споре почему он так не взлюбил ника из за феликса максвела Даже если спрошу, то вряд ли получу ответ. Тем более сейчас, когда между нами явно чувствуется неприятное напряжение. «К черту!» Вдруг ругается Аксель, а я хмурюсь, смотря на то, как он встает. «Хоть я и не понимаю тебя в некоторых моментах, Брайс, особенно в тех, что касаются Максвелла, но не хочу, чтобы это было последнее» чтобы у тебя было плохое настроение. Вставай и вернись в машину. Ты закоченела. Моргаю, не сразу верю что слышу это от него. «Ты серьёзно?» — спрашиваю я, приподнимаясь с картонки. «Ты решил резко сменить тему?» Аксель фыркает, отмахиваясь. «Я просто решил» что не собираюсь слушать, как твои зубы начинают стучать громче, чем двигатели этих тачек. Давай, марш машину, пока ты тут в ледышку не превратилась. — А если я не хочу? — упираюсь я, но сама уже поднимаюсь. — Тогда я тебя туда закину. — Конечно, вот еще. Надумал угрожать девушке на грани смерти Андерс. Просто молодец. «Я тебе не угрожаю, Брайс!» Аксель подходит ближе, наклоняется и почти шепчет. «Я тебя спасаю!» Замираю на секунду и поднимаю взгляд, встречаясь с его карими глазами. В голосе Акселя нет привычной язвительности. Наоборот, он предельно спокоен и внешне тоже. ладно Выдыхаю, отворачиваясь, чтобы он не видел моих глаз. Я сажусь за руль автомобиля, думая, что парень вернется в свой, но, видимо, у него другая идея. Потому что он забирается в мою машину на пассажирское сиденье А твой автомобиль тебя чем-то конкретно не устроил? Интересуюсь у него и завожу двигатель, чтобы включить ненадолго печку. Аксель откидывается на спинку кресла и вальяжно закидывает руки за голову. «Там скучно. Тут же компания. Ну и кто знает, может, ты вновь решишь устроить гонку, только уже смертельную. Лучше я буду рядом, чтобы тебя тормозить». «Тормозить?» — усмехаюсь я, вцепляясь в руль. «Как ты это сделаешь с пассажирского сиденья?» Да, что-нибудь придумаю. Аксель скользит по мне слишком внимательным взглядом. Я буду отвечать за тормоз. Ты, Брайс, за газ. Отличная связка, не считаешь? Как романтично прозвучало. Газ и тормоз. Прямая история любви на колесах. Из меня вырывается тихий смех. Не начинай. Я точно не тот, кто будет с тобой в романтических историях. Это к Джеймсу или Николасу. Джеймс? Он тут при чём? На мой вопрос Аксель лишь фыркает. Ты тогда просто пассажир без билета, Аксель. Пассажир, который не даст тебе увести автомобиль с дороги и разбиться. Опускаю взгляд на руки сжимаю пальцы на руле и делаю вид, что меня это не задело, хотя на самом деле слишком задело. Разбиться. Убиться. Что я уже неоднократно пыталась сделать. Спасибо. Спустя, кажется, вечность произношу я так тихо, что, возможно, он и не слышит. Благодарю Акселя за то, что он рядом. За то, что помог со всем этим справиться. Составил компанию. Ведь нет ничего хуже одиночества.